Ливана посетила церемонию коронации, одевшись с головы до ног в белое, в облике принцессы с волосами цвета воска и бледной кожей, почти невидимки. Поблёкшие чары скрывали следы слёз. Она сидела в первом ряду и восхваляла свою сестру, когда остальные собравшиеся здесь жители Луны восхваляли её, опускалась на колени, когда остальные опускались, и склоняла голову вслед за остальными. Ливана не смотрела на Ченэри. Даже когда на голову сестры возложили корону, когда она взяла скипетр, когда с её плечами появилась большая белая мантия, Ливана не смотрела, как Ченэри выпила кровь в подданных из золотого кубка, как порезала свой палец, чтобы её кровь стекла в вязчную мраморную чашу, не смотрела, как сестра произносит клятвы, которым не собиралась следовать. Ливана не смотрела на Эврета, хотя он был на службе и всю церемонию находился совсем рядом. Ливана превратилась в статую, девочку из реголита и пыли. Она ненавидела свою сестру, ставшую теперь королевой. Ченэри не заслужила трона. Она упустит возможность стать хорошей правительницей, возможность укрепить экономический потенциал Луны, продолжить исследования и развитие технологий, начатых их предками. Упустит возможность сделать Артемизию прекраснейшим городом, с которым связаны мечты любого обитателя галактики. Ее сестра не заслужила этот скипетр, эту мантию, эту корону. Она ничего не заслужила. Тем не менее, все это у нее было. У нее, Солстис Хейл и всех семей королевского двора будет все, чего они пожелают. Лишь Ливана, слишком юная и безобразная, чтобы что-то значить, продолжит жить в тени своей сестры, пока не увянет навсегда. И все забудут, что вообще когда-то жила.